5. Август перелистнул страницу. Страницы пустовали. На обратной стороне второй обложки было продолжение письма Оли на своей дочери. «Я поймал своего брата. Детали тебе не нужны. Однако я не уверен, что он не сможет навредить будущем. Дочь моя, если случится так, что зло нашего прошлого достанет тебе, то делай все, что в твоих силах, чтобы спасти свою семью». Тебе наша кровь, ты сильная. Норман узнать не обязательно, но если ты доверяешь ему, как я тебе, то открой ему тайны нашей семьи, Они за дверью сейфа в кабинете. Укажи лишь год рождения нашей принцессы Оливии. Люблю тебя, твой отец и твой защитник Олин Кимбал. В август закрыл дневник и задумался. «Что там написано?» — спросил Ману. Нам точно нужно отыскать девочку. Правильная комбинация — год ее рождения. Не обязательно ее для этого искать. Первые две цифры узнать нетрудно. В доме можно найти еще две. Она здесь жила. Ты прав, — ответил Август. Его план провалился. Ты здесь жил несколько дней и не знаешь года рождения девочки? Я записал в свой врачебный блокнот, когда только составлял досье пациента. но он остался в сумке с лекарствами. Память Августа взорвалась образами из прошлого. Он упал и стал кричать, чем напугал Ману. Сперва в его голове возникли его сумка с лекарствами, пустые ампулы, шприцы, с гнутой иглой и мертвый толстяк. Следом бар и ужасный старик с выжженными глазами. После он оказался в тайной комнате за шкафом, где нашел Саманту, и след от ее ногтей на стене. Там было еще что-то. Над неглубокими линиями по дереву были цифры, которые он сперва принял за дату рисунка, а потом и вовсе о них позабыл. Эти цифры оставила Саманта в надежде, что их обнаружит Норман и откроет дверь. они по сей день были там. Август вскочил на ноги, но чуть снова не рухнул. Ману подхватил его под руку. «Что с тобой произошло?» «Неважно», — ответил Август. «Его все еще трясло». Однако наваждение проходило. Я знаю, где найти цифры. Несмотря на то, что уже трупа Саманты там не было, во второй раз входить в это место было страшно. Может быть, в первый раз он не увидел еще что-то ужасное. Но ничего внутри не изменилось. Все те же старые тряпки и игрушки, покрытые слоем пыли. Но теперь он знал, что ищет. Цифры на стене. Он их отыскал быстро. Прямиком над линиями, которые сперва принял за радугу. Цифры. 1873. Каждое правильное значение механизма отзывалось щелчком через паузу. Когда стрелки указывали на верные значения, Август потянул за рукоять. Несколько секунд ничего не происходило. Затем с глухим стуком дверь отворилась. Ману вошел первым. Август уступил дорогу. Взял в руки масляную лампу и последовал за ним.